Начинало светать. Над тихим прудом поднимался белый пар. Запели птицы. Мария подошла к самому краю воды, тронула ее босой ногой, потом скинула платье, вошла в воду и поплыла к самой середине пруда, плавно разгребая зеленоватую воду руками. Скоро ее голова уже виднелась среди белых лилий, густо населявших пруд. В этот момент в кустах раздался треск, и на берег, запыхавшись от бега, выскочил Федяшев. "Мария!" крикнул он. "Я здесь!" и не раздеваясь, прыгнул в воду. Однако прыжок получился неудачным. Кто-то подставил ногу. Федяшев зацепился и смешно шлепнулся у самого берега в густую тину. Он тут же вскочил и гневно оглянулся. На берегу стоял Калиостро и с улыбкой глядел на него. — Вы, кажется, упали, Алексис? — Я? Почему? С чего вы взяли? — растерянно забормотал Федяшев и выбрался на берег. — А если и упал, так что? Ничего, сухо ответил клеостра. Если упали, примите сочувствие, а коли закупающаяся девушка подсматривали, так сия не голантна. Как вы смеете? вспыхнул Алексей. Он обернулся к пруду и увидел, что Мария спокойно плавает между лилий. Я подумал, она тонет. — А хоть бы и тонет, — усмехнулся Калиостро, — вам-то что за печаль? Вам о своем идеале надо надумать, а не на чужие засматриваться. — Послушайте, граф, — сказал Федяшев, отряхиваясь и отжимая промокшую одежду, — я того всю ночь думал и решил. Я отказываюсь от материализации. — То есть Как? — нахмурил брови Калиостро. — Передумал. Мое душевное состояние изменилось. — Да вы что, сударь! — зашипел Калиостро. — На базар пришли. Я уже вступил во взаимодействие с силами магнитической субстанции. Я разбудил стихию, энергетический поток которой направлен на указанный предмет. — А ну, пошли! — он схватил Федяшева за рукав и решительно потащил от пруда. — Куда? — «Куда?» — упирался Федяшев. «Сами увидите!» — зло сказал Калиостро, и поскольку был физически намного сильнее, то буквально поволок Федяшева сквозь кусты по аллее парка к месту, где некогда стояла злосчастная статуя. Она и сейчас там стояла. Только черты ее были не видны, поскольку сверху на нее накинули белое, Шелковое покрывало. Площадка перед статуей была очерчена магическими кругами и обнесена веревками. Здесь же была разбита небольшая палатка, служившая как бы магнитической лабораторией. В ней кипели какие-то колбы, курился оранжевый дым.